Сергей Измайлов. Последний рейд 2. Глава первая. После торможения маршевыми двигателями шаттл развернулся носом вперед. Сеня все-таки хотел попытаться посадить его как обычный самолет. Я решился посмотреть в люминатор. Дым и искры уже не закрывали обзор, и открылся сказочный вид. Насколько я понял из рассказов Аллы, сказочно опасный. Мы снижались, начали не выдерживать первые, сделанные еще на орбите, заплатки на крыльях и фюзеляже, и шаттл стал оттрепать все сильнее. Внизу, прямо под нами, океан, впереди материк. Я прикинул траекторию полета и понял, Сеня хочет вывести корабль на пляж. Высота немногим больше километра, когда правое крыло не выдерживает, и порусящие лоскуты вырывает его из фюзеляжа. Шаттл резко заваливается на правый борт и ухает вниз. Двигатели загудели сильнее, и корпус немного выровнялся. Падение больше стало напоминать аварийную посадку. За иллюминатором стремительно приближающийся океан. До берега еще несколько километров, а под нами метров пятьсот четыреста. Секунды ползли, как ленивые улитки. Вода совсем рядом. Двигатели взвыли, выдавая полную мощность. Нос корабля немного приподнялся, снижение замедлилось. Уже можно было различить рябь на поверхности воды. Судя по всему, была безветренная погода, волн с барашками не было. Удар! Корпус срикошетил от поверхности и пролетел пару сотен метров. И еще удар! Отрыв! Эдакие попрыгушки помогли поближе подобраться к берегу, но еще больше километра точно. Шаттл заскользил по поверхности воды, быстро теряя скорость, и как глиссирующий катер приближался к пляжу. Изрядно поврежденный фюзеляж трещал и скрижетал. «Удар!» Когда я открыл глаза, увидел линию прибоя на фоне багряного заката. Шаттл лежал неподвижно на воде в паре десятков метров от берега. Здесь было не глубоко, скорее всего, по колено. Послышались стоны приходящих в себя матюки Бизона, а я все никак не мог оторвать взгляд от пейзажа. В салоне шаттла была свалка из отброшенных во время удара мешков и коробок. Теперь все это выселось внушительной кучей перед входом в кабину. Хорошо, что все пристегнулись к креслам, иначе замесило бы в эту кучу с нерадужными последствиями. Все потихоньку начали приходить в себя, переговариваться и отстегивать ремни безопасности. Техники пошли разбирать свалку возле кабины. Командир станции Ярослав Кашнин и старпом Арсений Прошин не пострадали. Они открыли двери кабины, но выйти пока не было возможности. К разбору завала подключились остальные члены экипажа. Мы с Лехой и Егором тоже приняли участие. Весь карб достаточно быстро начал перемещаться обратно в хвост шаттла. Внезапно раздавшийся удар по корпусу снаружи, Заставил всех замереть. Еще один удар и скрежет. Такое впечатление, что фюзеляж пытается вскрыть огромным консервным ножом. Мы с Лосем и Бизоном переглянулись и Я кивнул в сторону выхода. Схватив импульсники, мы рванули к шлюзу. Кнопка открывания двери не реагировала. Раздался третий удар по корпусу и более протяжный скрежет. Подручными инструментами мы сдвинули внутреннюю дверь шлюза и приступили к наружней. Снова удар, звон в ушах, пол немного качнуло. «Да что ж там за тварь такая?» Возмутился Бизон, упираясь ногой в край внешней двери шлюза. «Вот твою же мать!» «Что там?» Я реально встревожился, увидев расширившиеся глаза Егора. «Вот это монстрила!» Вот это я понимаю! Да вылезай ты уже! Я нетерпеливо толкнул его в бок. Пошли его разнесем. Что-то я не сильно уверен, кто кого разнесет. Пробурчал Егор и спрыгнул в воду. Когда он отошел в сторону, мы с Лосем по очереди прыгнули вниз. Высота была небольшая, метра два. Вода смягчила приземление. Слева возле хвоста шаттла находилось несуразной формы чудовище. Больше несуразности были его размеры. Что-то типа растянутой в длину китовой акулы, хотя нет, по форме морды оно больше напоминает кашалота, снаряженного пятью парами крепких слоновьих ног, растопыренных как у крокодила. Передняя пара конечностей больше напоминала лапы богомола. Длина плеча и предплечья около трех метров, их увенчивали. Четырехметровые зазубренные костяные мечи, направленные сверху вниз. Этими огромными клинками чудовище и пыталось вскрыть корпус шаттла и уже пробило внешнюю обшивку. Похоже, один из этих мечей уже вошел в салон и зацепился зубьями за арматуру. Монстр дергал конечностью в безуспешных попытках извлечь свое орудие. Шаттл слегка покачивался с каждым его движением. Чудовище! Утробно заревело и повернуло к нам свою морду. елы Ну и харя!» — протянул лось. Круглая, тупая морда раззявила нехилого размера пасть. В ней колыхались десятки полуметровых конечностей, которые, по-видимому, заменяли зубы. Они больше похожи на мощные лапы жука. Относительно небольшие две пары глаз уставились на нас щелевидными зрачками. Из двух рядов узких ноздрей с громким фырканьем брызнула слизь. Чудовище открыло пасть и издало оглушительный рев. Мы вскинули винтовки и включили мощность на максимум. Стрелять начали сразу. Моей команды никто не ждал. Первые заряды шваркнули по морде. Один глаз лопнул и потек. Монстр странно всхлипнул, захлопнул пасть и неожиданно быстро рванул на нас. Я так и не понял, когда он успел освободить свою переднюю лапу. Он прыгнул в нашу сторону, мгновенно сократив дистанцию вдвое. Такой прыти от этой туши никто не ожидал. Нас с головой накрыла взлетевшая из-под монстра вода, отбросив назад на несколько метров. «Бежим к носу!» — гаркнул я, вскочил и увлек друзей за собой. «И очень вовремя!» Следующий прыжок пришелся как раз на то место, где мы только что стояли. Нас снова окатило водой, и мы полетели, хлопнувшись прямо об воду лицом вниз. Нос шаттла был ближе к берегу, и здесь было мельче. Стекло шлема проскоблило по песку и мелким камушкам. Я даже не пытался подняться во весь рост. Я, чуть приподнявшись, толкнулся ногами и прыгнул в сторону носа шаттла. Краем глаза увидел, как Леха прыгнул рядом. Еще одним прыжком мы запрыгнули за шаттл. Егора рядом не оказалось. Леха прочитал мой взгляд и аккуратно высунулся, стараясь держаться ближе к шаттлу и почти не отрываясь от воды. С другой стороны также аккуратно выглядывала бледно-серая, лоснящаяся в закатных лучах громадина. Я выглянул с Лехой одновременно. Огромная морда повернулась к нам. Оставшиеся три глаза резко сузились. Из ноздрей с громким «пфыр» комьями полетела слизь. Совершенно неожиданно морда отпрянула, пытаясь посмотреть назад. Чудище взревело на более высоких тонах и начало разворачиваться. В этот момент раздался приглушенный взрыв. Огромное тело вздрогнуло и на какое-то мгновение раздулось. Из-за стекающей по стеклу шлема воды я не был до конца уверен, под кожей монстра пронеслась волна. Монстр как-то особенно истерично взревел и резко рванул к берегу. Сметнулись фонтаны воды, брызги сочно подкрашены фиолетовым. На воде позади чудовища фиолетовая пена и сочные прожили. Но оно было сильно ранено, выбиралось на берег и двигалось все медленнее. Взрытый песок стал сочно-фиолетовым, движение гигантских лап становилось все медленнее. Издав тяжелый стон... Чудовище повалило мордой несколько небольших деревьев и замерло. Мы с Лехой, как завороженные, смотрели на умирающего двадцатиметрового монстра. Из зацепления вывел легкий пинок по филейной части. Я резко обернулся и увидел Бизона. Он стоял целехонький и счастливо улыбался. — Ядрена гусеница! — вырвалась у меня. — Мы думали, что ты погиб. Ага, хрен вы угадали. Егор изобразил неприличный жест. А кто, по-вашему, эту срань уделал? Это ты его уделал? Недоверчиво покосился я на огромную тушу на берегу. А ты, блин, думал, что он меня сожрал и у него от несварения задницу разорвало? Безун громко загготал, видимо, представив такую проблему. Нетушки, это я его уговорил. Ну как? «Что ты такое сделал?» «Не поверите! Если бы вы мне такое рассказали, я бы сам не поверил!» «Ну не томи! Задолбал уже!» Я шлепнул по шлему ржущему бугаю. «Черт, Володь, давай потом!» Лицо Егора резко посерьезнело. «Оглянитесь!» Я и лось резко развернулись на сто восемьдесят, скинув винтовки. К туше поверженного монстра со всех сторон ползли и подкрадывались более мелкие представители местной фауны. Насколько мелкие? Да не особо. Размером от собаки до носорога. Правда, совсем других непривычных для нас форм. Одни были похожи на покрытых рыбьей чешуёй пауков с трёхметровым телом. Они выползали из леса. Другие смахивали на кальмаров, только перемещались на десятки пар тонких лап, И щупальцами вперед. Третье. На огромных самов с пастью крокодила они выползали из воды недалеко от нас. Это меня напрягло больше всего. Оглянувшись, я увидел десятки этих тварей, ползущих к кровавому следу со стороны моря. Мы стояли на пути у дюжины таких. «Братва, рвем в шаттл!» — скомандовал я и побежал вперед. «На моем пути были три таких сама. Я выстрелил несколько раз в голову ближайшего. Башка урода взорвалась, разбрызгивая фиолетовую кровь. Дополнительная порция приманки для падальщиков. Двух остальных убили Леха и Егор. Мы с Тремглав бросились к шлюзу шаттла. И тут небольшая проблема. Ни трапа, ни лестницы. Я схватился за край открытого шлюза». На удивление, легко мне удалось подтянуться и залезть внутрь. Только сейчас я понял, что здесь гравитация раза в два меньше, чем на Земле. Теперь понятно, как такие монстрилы здесь чувствуют себя так уверенно и передвигаются так быстро. Леха ухватился за порог шлюза и легко подтянулся, перекинув ногу через порог. Глянув в сторону Егора, я обомлел. Трое самов приближалось к нему сзади. Я выхватил из-за спины импульсник и начал стрелять по всем одновременно. Ствол непрерывно дергался из стороны в сторону, посылая энергетические заряды по хищным земноводным. Бизон быстро среагировал. Он прижался спиной к корпусу шаттла и начал поливать этих мерзких скалопендр. Лось встал рядом со мной и тут же включился в бой. За первыми тремя приползли еще семь. Мы полили по ним без остановки, по очереди перезаряжая батареи. Под нашим прикрытием Бизон вскарабкался в шлюз, и бой мы закончили уже стоя вместе над врагом. Правда, для этого нам пришлось стоять боком, ширина шлюза другого не позволяла. «Да ну его нахрен!» — Рыкнул Бизон и закрыл створку двери. «Хватит на сегодня! Сил моих больше нет!» «Согласен. Я сам уже был на пределе, перед глазами все плыло. Сил больше нет. Давайте здесь заночуем, а утром будем разведывать местность. Мы вышли из шлюза в салон шаттла, все сидели по своим местам и испуганно смотрели на нас. Первая затянувшуюся паузу нарушила Алла. «Володь, что это было? По выражению лица было видно, что она очень взволнована. И у меня создалось впечатление, что она больше беспокоится за меня, а не за общее положение дел. С чего я это взял? Ее взгляд что-то навеял». Именно такой был у нее, когда она провожала меня на космодроме на особо опасное задание. Я поначалу даже немного растерялся. Вспомнилось, что она говорила про ее отношения с Кашниным. Они вроде бы вместе для соблюдения какой-то легенды. Она тогда хотела повидать мне тайну, но отложила на потом. Размышления длились недолго. Бизон ткнул мне локтем в бок, глядя на меня, как на человека, у которого лицо покрывается перьями. Что это было? Я отвернулся от Бизона и снова посмотрел на Аллу. Боюсь, что все, что сейчас было, только начало. Ты можешь просто сказать, без загадок. Голос ее дрожал, и на глаза навернулись слезы. Огромное чудище, похожее на кошелота, только вытянутой формы. Как этот кошелот добрался до шатла? Удивился Ярослав. Мы же на мели стоим. Тут глубина меньше метра. Я же не сказал, что это был кошелот. Я сказал, что оно похоже. Я так устал, что сложно было подобрать нужные и правильные слова. А добрался он потому, что у него есть несколько пар ног. Надо сказать, очень сильных. Он быстро перемещается, даже прыгать может. Слав, ребята, которые летали на поверхность, упоминали о крупных чудовищах. «Боец рассказывает вполне правдоподобно», — сказал подошедший биолог Курт Спенсер. «Алла, ты-то чему удивляешься?» «Как чему?» — удивилась она. «Чем оно так долбило в корпус? Не лапами ведь? И не щупальцами?» «Боец!» — Спенсер повернулся ко мне. «Опиши этого кашалота подробнее. Чем же оно долбило в корпус?» «Дайте какой-нибудь планшет или хотя бы блокнот», — тяжело вздохнув, сказал я. «Нарисуешь, что ли?» – удивился биолог. «Нарисует. У него неплохо получается», – вмешалась Алла. ты это откуда знаешь?» – Курт подозрительно прищурился. «Просто дай блокнот, и все», – занервничала она. «Еще не хватало сейчас всех посвящать во все подробности». «Ну ладно». Биолог посмотрел сначала на нее, потом на меня. «На, рисуй». С этими словами он достал из кармана небольшой блокнот и протянул мне. Больше всего на свете мне хотелось пить, жрать и спать. Но все на меня так выжидательно уставились, что я понял, мне сейчас точно не отвертеться. Я тяжело вздохнул, снял шлем скафандра и уселся прямо на пол. Положив блокнот на колено, начал старательно выводить форму чудовища, стараясь не упустить важные детали. Алла и Курт шлепнулись на пол рядом со мной, остальные встали вокруг. Кто-то догадался включить фонарик. Я мысленно поблагодарил. Света аварийных ламп было очень мало. Может мне показалось, но я даже через кафандер ощущал тепло справа. Алла прижалась ко мне и внимательно следила за развитием рисунка. Если вы успели подумать, что все это происходило в полной тишине и в спокойствии, то ошибаетесь. За бортом уже совсем стемнело и начал нарастать ночной бриз. Волны плескались о борта. Все громче и настойчивее. Когда я закончил рисовать, корпус шаттла начал подрагивать от каждого удара волны. Все прилипли к иллюминаторам, но там была абсолютная темень, хоть глаз выколи. Я даже не удивился, когда услышал, что по корпусу начал барабанить дождь. Теперь понятно, почему так темно. Не видно ни звезд, ни лун, которых тут было аж три штуки. Шаттл начало покачивать, Похоже, начался прилив. Мы насторожились. Если прилив будет усиливаться, наше убежище всплывет и оторвется от дна. Качало все сильнее и днище начало скрести по песку и камням туда-сюда. Сначала совсем чуть-чуть, потом уже сильнее. Командир и старпом переглянулись и побежали в кабину. Активировав панели приборов, начали тестировать системы. Оказаться в открытом море сейчас совсем не хотелось. Страшно себе представить, какие монстры могут оказаться на глубине, если на берегу мы столкнулись с таким гигантом. Еще другой вопрос. Как там с ними воевать? Ответ на этот вопрос не заставил ждать себя слишком долго. Весь корпус одрогнулся от нескольких мягких, но очень увесистых ударов по хвосту. Потом тишина. Таскать по дну перестало, как будто кто-то прижал корабль своим весом. Мы слышали только барабанную дробь крупных дождевых капель и хлопанье волн о оборта. Шкрябанья днища по дну не было. Сене и Слава обернулись назад и посмотрели в салон и дали сигнал приготовиться. — Мы расселись по креслам. Фейбер опять начала верещать что-то невнятное. Шаттл дернула назад так, что мы качнулись в креслах. — Похоже, нас хотят... хотят утащить на глубину. Тихо пробормотал лось. Видимо, недостаточно тихо, Фейбер услышала и стала причитать еще громче. Еще один рывок сильнее первого. Многотонный корабль сдвинулся назад, по ощущениям, не меньше, чем на метр. Капитан и старпом колдовали над пультами, как в ускоренном кино. Двигатели включились на прогрев. Сзади послышался возмущенный утробный рык «Хищник». Не хотел расставаться с добычей, которая уже была в его цепких лапах. Или щупальцах, кто его знает. Шаттл рванул назад с удвоенной силой, коробки и мешки опять полетели вперед. Со всех сторон слышались причитания и матюки. Некоторые начали паниковать, судя по всему, не без основания. «Ну что там у вас, Слав?» — крикнул в сторону кабины пилотов доктор. «Похоже, нас хотят слопать!» — У нас проблемы. Повреждены системы подачи топлива на маршевые двигатели. Они готовы к запуску, но дальше никак. Мы почти нашли решение. Вот-вот запустим. — Слава, если не запустите движки в морду этому монстру прямо сейчас, он утащит нас на глубину, а тогда нам крышка. «Запускаем — Запускаем! — радостно закричал Арсений. Двигатели загудели чуть громче, потом снова притихли. Из кабины. Раздались такие словесные конструкции, которых от таких интеллигентных людей никто не ожидал. Шаттл снова дернуло назад на несколько метров. Началась паника, женщины кричали на все лады. Оставшиеся сзади незакрепленные коробки полетели в сторону кабины. Курт Спенсер не выдержал, отстегнул ремни и метнулся в сторону шлюза. После следующего рывка он полетел кубарем и как следует приложился об переборку. Вялая попытка за что-то уцепиться не помогла. Он сполз на пол, оставив на стене кровавую полосу разбитой бровью. Еще один сильный рывок скрежет внизу прекратился, корабль уже не касался дна. Что-то огромное, с басовым рыком, потащило шаттл прочь от берега.